Глава 46 Они услышали стук, и Джан ткнул мальчика в лоб указательным пальцем. «Не забудь, что я тебе сказал». «Я понял», — ответил Чао Ян. «Иду». Джан состроил утомленное, но приветливое лицо и распахнул дверь. «Не ожидал вас здесь увидеть». «Родственник сказал мне, что ты устроил траурное обдение и сильно от него устал. Поэтому я решил проверить, как у тебя дела». «Мне посоветовали поискать тебя в новой квартире». «А это кто?» Янь с удивлением уставился на мальчика. «Ученик, с которым мы занимаемся дополнительно в летние каникулы. Я сказал ему зайти и взять материалы, чтобы позаниматься самостоятельно. На этой неделе я слишком занят, чтобы давать уроки». «Соболезную вашей утрате, учитель Джан». «Я сам поучусь». Очень кстати вмешался Чао Ян. «Я позвоню тебе через пару дней. Смотри, не ленись». «Хорошо». Чао-Ян уже направлялся к двери, но Янь внезапно выказал к нему интерес. «Ты в каком классе?» — спросил он. «Перешел на второй год старшей школы», — уверенно заявил Чао-Ян. «Ты в старшей школе?» Янь искренне удивился. Мальчик выглядел совсем маленьким. Официально учителям не разрешалось заниматься репетиторством в летние каникулы. Но многие делали это, чтобы подзаработать, а родители были готовы на все, лишь бы подтянуть своих отпрысков. Яня частное репетиторство нисколько не смущало, но ему показалось странным, что такой малыш держит в руках стопку журналов по продвинутому курсу математики, и он не удержался от вопроса. Джан занервничал, но порадовался, когда Чао Ян выкрутился так ловко. Их обман наверняка был бы раскрыт. Скажи он, что учится в средней школе в то время как у него в руках были номера «Шули Тянди для старшеклассников. К счастью, Чао Ян ответил уверенно и не привлек нежелательного внимания. Однако облегчение Джана было недолгим. Янь с ласковой улыбкой взял у мальчика один журнал, смерил ребенка глазами, пролистнул страницы и нашел пример. «Дифференциальное уравнение», показал на него пальцем. «Сможешь решить?» Джан сглотнул. Старшеклассник еще справился бы, но уж точно не ученик средней школы. Чао-Ян был обречен на провал. Однако мальчик задорно улыбнулся. «Это уравнение не имеет решения». Джан мысленно изрыгнул проклятие. «Сейчас Янь раскроет их блеф». Профессор посмотрел на уравнение, прищелкнул языком и вернул журнал Чао-Яну. «Ты прав». Думаю, здесь опечатка. Двадцать два вместо двух. Дуншен, в этом году у тебя очень сообразительный ученик. Найти такую ошибку меньше, чем за минуту, это впечатляет. О, произнес Джан бесцветным голосом. Он был потрясен, но постарался это скрыть. Он все еще надеялся, что трое малолетних шантажистов — идиоты, а тут вдруг оказалось, что Чао Ян гораздо умнее приятелей. Парень собирался участвовать во всекитайской математической олимпиаде этой осенью и имел все шансы победить. Но Джану лишь хотелось, чтобы он скорее ушел. Мальчик вспомнил о манерах. «Я вовсе не такой умный. Гораздо сильнее впечатляет, что вы нашли ошибку в считанные секунды». Джану себя в голове чуть не заорал на него. «Сейчас совсем не время обсуждать математические задачи». Однако этот обмен репликами привел Яня в хорошее расположение духа. От комплимента его глаза заблестели. Он знал о своей гениальности, но ему было приятно, когда об этом говорили другие люди. К счастью, после этого Чао Ян наконец ушел. Джан вздохнул с облегчением, закрывая дверь, и собрался с духом перед разговором со своим любимым профессором.